Политическая сатира Байрона бьёт по всем главным участникам веронской дипломатической буфонады. Надо обладать высшей степенью интеллектуального развития, чтобы так тонко и умно понимать смысл каждого мелкого явления и превратить публицистическое содержание памфлета в гениальное поэтическое произведение. Но дело здесь, конечно, не только в силе байроновского интеллекта, а в горячей страстности его темперамента, в эмоциональном могуществе борца, умеющего до конца любить и ненавидеть. Английский парламент 1823 года состоял главным образом из аграриев. Крупнейшие земельные собственники Англии считали себя опорой государства, а хлебные пошлины единственным средством поддержать эту опору. строки, посвящённые в бронзовом веке Англии, распевались на тысячу ладов на родине Байрона. Родимый край. Оплачет ли мой стих твоих лендлордов, пасынков твоих, благославлявших грозный гул войны, клянущих бремя мирной тишины? Зачем они рождаются на свет, чтоб выбирать в палату или совет, а хочется и ждать подъёма цен на хлеб, Но хлеб, как всё, что прах и тлен, цари и вожди и наиль мощь и власть в своей цене не может не упасть. Где прежний труд, посев из года в год, десятки миль возделанных болот, где спрос на землю, прежний дружный пир, доход сугубый. Что за чёрт о в мир? Теперь бесцельно премии сулить, бесцельно боль в палате проводить. К народной пользе Лучше мницы мне народ совсем оставить в стороне. Она не там, где слышен скорбный крик, как бы достаток к бедным не проник. Повысти курс, утройте же доход, иль министерство тотчас же пойдёт. Патриотизм столь чутко подвижной сейчас убавит в веси хлебец свой. Заканчивая своё обращение к лордам, Байрон пишет: Их счастье, свет Их вера цель забот, их жизнь и смерть доход, доход, доход. Понимание отрицательных сторон политической действительности не делало однако Байрона определённым сторонником какой-либо политической программы. Скорее мы можем наблюдать на общем скептическом фоне его отношение к политике первой четверти XIX века, Смешанные стремления протеста, причём его протест против жестокого поступательного движения капиталистического века, зачастую принимает у Байрона бессознательную реакционную форму, когда он выражает сожаление о ликвидации прежних мнимо благополучных общественных форм. Байрона интересовало проявление крупного характера в человеке в процессе борьбы больше, чем конечная цель революционно-политического движения. Но эти недочёты нисколько не умаляют степени политического развития Байрона. Вные моменты он прекрасно разбирался в явлениях общественной жизни. И если он не мог предугадать огромного значения машины, раскрепощающей человеческий труд в бесклассовом коммунистическом обществе, то зато он одним из первых сурово осудил карбонарское движение за отсутствие живой и органической связи с интересами всей трудящейся Италии. 24 января 1821 года Байрон пишет в своём дневнике: "Недостаточно заинтересована народная масса, а только высший и средний класс. А я хотел бы вовлечь в движение крестьянство, эту чудесную первобытную силу двуногих леопардов, но велики противоречия. В то время как жители Романии не мыслят о восстании без крестьян, баллонцы не хотят иметь с ними дела".